Глава 33 Вернувшись в гостиную, мисс Силвер обратила внимание на тех, кто находился в комнате. Все кузены Тавернер были здесь. Не было только мистера Кастела. Она уселась в кресло рядом с Флоренс Дьюк и достала свое вязание. Через одну-две минуты она заговорила. «Это для маленькой дочки моей племянницы, миссис Беркет. У нее уже три сына, и когда родилась Жозефина, все были очень рады. Такой милый ребенок и такой воспитанный». Флоренс Дьюк смотрела прямо перед собой. Потом она перевела взгляд, сфокусировав его на ярко синем платье. — Я люблю детей. Я бы очень хотела иметь своих, но никогда не знаешь, в чем повезет. Думаю, что хорошо, что у меня их нет. Люк не был бы хорошим отцом, и он никогда бы не изменился. Он был насквозь испорченным. Мало найдется людей, про которых можно так сказать, но про Люка можно. Мисс Силвер продолжала вязать. Она доброжелательно сказала. Замужество может быть не очень счастливым состоянием. Женщинам бывает слишком тяжело, когда все так и оборачивается. В больших темных глазах Флоренс появился мрачный блеск. Да уж, это точно. Она надолго замолчала, а потом заговорила о своей спокойной, замедленной манере. Самое ужасное, что от этого нельзя избавиться. Я была знакома с одним джентльменом, когда работала в Георгии. Он был партнером в адвокатской конторе. Я случайно встретила его, когда Люк ушел. Он настаивал, чтобы я занялась разводом, но я не захотела. «Я уже света по горло замужеством», — сказала я ему, — «и не захочу снова выходить замуж». А что касается Люка, то я не желаю давать ему свободу, чтобы он женился и сделал несчастной еще какую-нибудь девушку. Ну, а он ответил, что я передумаю, а я сказала, что нет, не передумаю. И я не передумала». Она неожиданно перервала свой рассказ. «Не знаю, почему я вам все это говорю?» Мисс Силвер постукивала спицами. «Если все держать себе, то это начинает сильно давить на вас», — ответила она. Флоренс Дюк кивнула. «Это точно. Давит, как целая тонна. И кончается тем, что уже не можешь дышать. Хочется сбросить часть этого груза с плеч». Последовало непродолжительное молчание. А затем она снова медленно заговорила. Есть вещи, которые не можешь забыть. Хотелось бы, но невозможно. Они постоянно возвращаются к тебе. Она резко замолчала и поднялась. Я слишком много говорю. Не знаю, что на меня нашло. Как вы думаете, не выпить ли нам еще кофе? Я возьму вашу чашку и посмотрю, что там в кофейнике осталось. И направилась к подносу с кофе. Когда она отошла, к мисс Силвер подошел Джеффри Тавернер с чашкой кофе в руках. Он уселся в кресло по другую руку от мисс Силвер и сказал своим приятным голосом. «Можно мне поговорить с вами немного? Я хочу поблагодарить вас за то, что вы так добры к моей сестре!» Мисс Силвер немного удивилась. Как она уже говорила Фрэнку, манеры мистера Тавернера по отношению к ней до сих пор не очень хорошо рекомендовали его. Из них было ясно, что он считает ее никчемной, престарелой и довольно навязчивой особой но теперь совершенно неожиданно все изменилось. Он обращался к ней с уважением и с почтением. Она ответила ему не очень любезно, что обычно не было свойственно ей. «Вам нет нужды благодарить меня, мистер Тавернер». Он смотрел на нее открытым взглядом. «Я благодарен вам. Милдред всегда такая нервная. У нее, скажу вам совершенно откровенно, у нее очень неустойчивая психика. Бог ты мой!» Джеффри пустился в объяснение. Вы не должны думать. Я совсем не хотел сказать. Боюсь, что мои слова создали неверное представление. Я действительно только хотел сказать, что она очень нервная и совершенно не способна выдерживать стрессы. Пребывание в доме, где произошло убийство, является для нее настоящим потрясением. Я заметил, что вы успокаивающе и умиротворяюще действуете на мою сестру. И хочу, чтобы вы знали, как я вам благодарен. И Сильвер кашлянул. «Спасибо, мистер Тавернер». Он допил кофе и поставил чашку на столик. «Милдред была всегда очень нервной», — сказал он. «К счастью, подруга, с которой она делит квартиру, очень веселая и разумная женщина. Должен сказать, что я не очень-то хотел принимать это приглашение, но у нее всегда были какие-то причуды относительно старых домов. С самого детства она сочиняла разные истории и как бы жила в них. И когда я посоветовала ей спокойно остаться дома», Она так разволновалась, что я подумал, будет лучше, если я разрешу ей приехать. На самом деле, я даже думаю, что мне вряд ли удалось бы ее отговорить. Как все нервные люди, она очень упряма. И он с отчаянием вздохнул. Это такое сочетание, с которым очень трудно сладить. Мисс Силвер согласилась с ним. Он снова вздохнул, но более сдержанно. Ох, надеюсь, что нам всем разрешат разъехаться по домам завтра, сразу же, как только закончится дознание. «Вы, случайно, не знаете, так ли это?» Мисс Силвер перевернула ярко-синее вязаное полотно, лежавшее у нее на коленях. «Я не знаю, но полагаю, что никаких возражений быть не должно. Ни вы, ни мисс Тавернир не сможете сделать большего, чем просто подтвердить, что говорят остальные свидетели». «Инспектор Крисп сказал, что вряд ли мою сестру вызовут в качестве свидетеля, но ей лучше присутствовать. Если бы вы были столь добры и сели рядом с ней... Он ответил на ее задумчивый взгляд быстрой, привлекательной улыбкой. На какое-то мгновение его довольно педантичные манеры уступили место истинным чувствам. «Я должен сказать, что она, ну, как бы это сказать, чувствует вас опору». Мисс Силвер произнесла. «Я буду рада сделать все, что смогу». «Но, мисс Тавернер, совершенно нет причин волноваться». Джеффри покачал головой. «Нет-нет, конечно, нет» но человек с ее характером не нуждается в причине для волнений, а вы, несомненно, действуете на нее успокаивающе. Я просто подумала, что мне хотелось бы выразить вам свою признательность и попросить вас завтра сесть рядом с ней. Ей было бы гораздо спокойнее. — Конечно, конечно, мистер Тавернер. Она наблюдала за ним, пока он шел к сестре, а потом уселся на свободное кресло возле нее. Она видела, как Милдред с паской посмотрела на своего брата, когда он подошел к ней а затем радостно вспыхнула и взглянула в ее сторону, после чего они обменялись парой фраз. Мисс Силвер подумала, что неплохо бы мисс Тавернер взять в руки самое обычное вязание, чтобы занять их чем-то и успокоиться самой. Ее руки постоянно находились в движении, что указывало на ее нервозное состояние. Они постоянно находились в движении, разглаживали ткань ее платья, сжимались и разжимались, Перебирали эти совершенно неподходящие голубые бусины и дергали золотую цепочку, ни на мгновение не оставаясь в покое. Сделав около полудюжины замечаний с достаточно большими интервалами между ними, Джеффри поднялся и перешел к очагу, где вступил в беседу с Джейкобом Тавернером, который разгадывал кроссворд. Через некоторое время они принялись разгадывать его вместе. Когда Флоренс Дьюк вернулся со свежим горячим кофе, Милдред встала и присоединилась к ним, по-прежнему взволнованная и неуверенная в себе. — Вы не возражаете? — Очень мило, с вашей стороны. Я так нервничаю, когда сижу одна. — Вы, конечно, нет, потому что вы не такие, как я. — О, нет, не надо кофе, спасибо. Боюсь, что он не даст мне уснуть. Она обратилась к Флоренс. — Вам не кажется, что это так? Флоренс смотрела на нее так, будто видела кого-то другого. Она медленно сказала с долей безысходности в голосе. — Мне не дает спать вовсе ни кофе. В 10 часов они вместе пошли наверх. Их комнаты были в правой части коридора рядом друг с другом. Комната мисс Силвер была расположена ближе других к лестнице. Затем шла комната Флоренс Дюк, а за ней комната Милдред Тавернер. Флоренс прошла прямо к себе, но Милдред задержалась, приоткрыв дверь, словно не могла решиться туда войти. Возможно, это наша последняя ночь здесь. Я на это надеюсь. А вы? А потом, вы так добры. Простите, не могли бы вы просто постоять около двери, пока я загляну в шкаф и под кровать? Дома я всегда так делаю. Не то, чтобы я думала, что там кто-то есть, но это действует на меня успокаивающе. А моя подруга всегда стоит рядом, потому что если там вдруг кто-то есть, ну, кто угодно, я просто не знаю, что делать. Она сделала глубокий вдох. Однажды Там оказался огромный паук, а я никогда не любила пауков. Она наклонила голову и сморщила нос. Мисс Силвер быстро подошла к двери и широко распахнула ее. «Я не думаю, что там могут быть какие-то пауки», — сказала она, слегка кашлянув. В комнате не было ни пауков, ни тараканов, ни даже спрятавшегося злодея. Со вздохом облегчения Милдред попрощалась с мисс Силвер и заперла дверь изнутри. Мисс Силвер пошла в собственную комнату, где сняла брошь из мореного дуба и часы, которые тут же завела. Затем задумчиво постояла и двинулась к двери, когда услышала слабый стук. В ответ на ее «Войдите» в комнате появилась Элли, которая несла в руках четыре грелки с горячей водой. миссилвер Силвер так привыкла к своей грелке, что автоматически взяла ее из рук Элли, совершенно не задумавшись над этим. Но она могла точно определить, кому принадлежат остальные грелки. Очень красивая грелка из белой резины в белом атласном чехле с бледно-зеленой отделкой не могла принадлежать никому, кроме леди Мэриан. Ярко-синяя грелка без чехла, скорее всего, принадлежит Джейн Хэрон. А вот последняя, довольно потрепанная, полинявшим фланелевым чехле, Она могла принадлежать либо Флоренс Дьюк, либо Милдред Тавернер. Мисс Силвер размышляла всего мгновение. Флоренс Дьюк могло принадлежать что-то очень убогое, А эта грелка и чехол, скорее всего, раньше были более яркими. Без какой-либо заметной паузы она спросила Элли. — А что, у миссис Дьюк нет грелки? — Есть, мисс Силвер. Но я видела, как она прошла в ванную, поэтому проскользнула в ее комнату и оставила грелку там. Она красного цвета. К счастью, они все разные, иначе было бы очень трудно не перепутать их, ведь это никому не нравится. — Да уж, представляю. Мисс Силвер положила свою грелку под одеяло раз, роз, разобранной постели. Потом подошла к двери и закрыла ее. Эли удивленно смотрела на нее, держа в руках три грелки. Однако ей предстояло удивиться еще больше. Мисс Силвер спросила. «Где вы будете сегодня спать, Эйли? В своей комнате. Я думаю, что было бы лучше, если бы вы сегодня поспали в комнате мисс Хэрон. В темно-голубых глазах появился страх. «Но, мисс Силвер, я думаю, что так будет лучше». Я очень вам советую попросить мисс Хэрон разрешить вам переночевать у нее. Эйли покачала головой. Моему дяде это не понравится. Не вижу причины рассказывать ему об этом. Эйли бросила на нее странный взгляд и опустила ресницы. Мой дядя узнает практически обо всем. Затем проговорила более быстро. Да в этом и нет необходимости. Я боялась Люка, а его же теперь нет. Эйли. Она снова покачала головой. Моему дяде это совсем не понравится. Извините, я пойду, грелки остынут. Мисс Силвер отошла от двери. Она была удовлетворена по одному поводу, но серьезно обеспокоена по-другому. Она посмотрела на Эли выходящую из комнаты, и подождала, приоткрыв дверь. Возвращение Флоренс дюк из ванной. Услышав то, чего ожидала, она выглянула в коридор. «Миссис Дьюк, могу я сказать вам пару слов?» Флоренс подошла медленно и неохотно. Она уже сняла платье и была одета в пальто вместо халата. Ее лицо без косметики было осунувшимся и несчастным. Линии от носа к рту стали более глубокими. Цвет щек и губ был тусклым и безжизненным. Она устала, сказала. — Я только хочу лечь в постель и заснуть. Мисс Силвер закрыла дверь. — Я не задержу вас. Есть пара вещей, о которых я не хотела говорить внизу, где бы нас могли подслушать. И инспектор Крисп звонил вам сегодня вечером, не так ли? Ну, а если и звонил? Миссис Дюк, разве нет никого в доме, то не захотел бы, чтобы вы давали эти показания? Почему, собственно? Вы знаете причину? Флоренс внимательно смотрела на полотенце, которое было у нее в руках, и скрывала обе ее кисти. Прошла целая минута, прежде чем она произнесла. «Я не знаю, что вы имеете в виду». «Разве?» Она подняла глаза. У них сквозила злость. «Неужели вы не можете оставить меня в покое? Какое вам до всего этого дело?» Мисс Силвер ответила очень спокойно и твердо. «Я беспокоюсь за вашу безопасность, миссис Дюк. Прошу вас, выслушайте меня». Злость сверкнула в глазах Флоренс и исчезла. «Чего вы хотите?» Мисс Силвер проговорила. Вас попросили дать некоторые показания. Я не знаю, что это будут за показания, но я представляю обстоятельства, при которых они могут оказаться опасными для людей, которые уже продемонстрировали, что не остановятся ни перед чем. Я бы хотела, чтобы вы подумали о своей безопасности. Возможно, вам лучше провести ночь где-то еще. Флоренс Дюк смотрела мимо нее. Я не понимаю, что вы имеете в виду. Висс Силвер продолжала, будто не слышала ее слов. «Я бы хотела попросить капитана Тавернера отвезти вас к клифф где остановился инспектор Эббот. Уверена, что он позаботится о том, чтобы устроить вас на ночь». Флоренс Дюк неожиданно рассмеялась, но смех был невеселым. «В Клифф-хаус? Меня? В этот час? Я полагаю, что вы думаете, что мне ничего терять. Устроиться на ночь в доме с двумя молодыми людьми, да еще один из них работает в полиции?» — Нет уж, спасибо. — Миссис Дюк. Лоренс положила руку ей на плечо. — Послушайте, вы хотите мне добра, и я отдаю вам должное. Но это не ваше дело. И, кроме того, я не знаю, о чем вы говорите. Да если бы и знала, то мне было бы все равно. Понимаете? Все равно. Если бы кто-то сию же минуту принес мне стакан с хорошей порцией яда, я бы с удовольствием выпила его и покончила со всем этим поэтому можете прекратить свои намеки насчет угрожающей мне опасности. Мне все безразлично. Вы понимаете это? Мне абсолютно на все наплевать. Мисс Силвер смотрела на нее с жалостью. Был момент, когда и глаза встретились. Рука, лежавшая на плече мисс Силвер, стала тяжелой, потом задрожала. Флоренс убрала руку и сказала прерывающимся голосом. О, все будет точно так же и сто лет спустя». Затем она повернулась, вышла из комнаты, прошла к себе и закрыла дверь.